Житье преподобного отца нашего Никона, игумена Печерского. Когда Господу угодно было насадить многоплодную ветвь иноческийго жития, он прежде других привёл к искусному и трудолюбивому первоначальнику монашества святому Антонию, подвязавшемуся в пещере преподобного Никона, который был ему добрым сотрудником в подвижничестве, ревностно проходя степени иноческих добродетелей, Подражая во всём наставнику и учителю своему, преподобный Никон являл в себе достойного вождя иноков и надёжного руководителя их в мысленный Вертоград постнического жития. Когда приходили к Антонию лица, желающие принять равноангельский образ, он сам поучал их добродетелям, а преподобному Никону он повелел постригать их. В деяниях этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид подобия Моисея и Аарона. Ибо преподобный Антоний принёс закон со Святой Афонской горы, как Моисей с Синайской. Преподобный же Никон действовал по повелению Антония, как Аарон, почтенный сам нам священство. Все дела свои Никон совершал с благопокорностью, испытывая не только одни радости, но с терпением переносил и скорби, благодаря за всё Бога. Великой радости духовной сподобился он, когда постиг преподобного отца нашего Феодосия, оказавшегося в скорби великим наставником иноческого жития. возрадовался духом и тогда, когда постриг именитого боярина блаженного Варлаама, а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его блаженного Ефрема евнуха. Но за этих пострижеников он потерпел и немалую скорбь. И, узнав об их пострижении, князь Иззислав Сильно разгневался на преподобных и повелел одного из них, именно совершившего пострижение, тотчас привести к себе. Слуги тотчас же отправились и привели к нему блаженного Никона. Посмотрев с гневом на святого, князь спросил: "Ты ли постриг боярина и Евнуха без моего повеления?" Преподобный Никон ответил с мужеством: "Я постриг их благодатью Божьей, По повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на таковой подвиг, князь разгневался ещё более и сказал: "Или убеди их возвратиться в дом свой, или я пошлю тебя и сущих с тобой в заточение, а пещеру вашу велю раскопать". Блаженный Никон отвечал: "Владыка, делай всё, что тебе угодно. Мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя". После этого святой Антоний и бывшие с ним вышли из пещеры, намереваясь по причине княжеского гнева и укуоризм на блаженного Никона отправиться в другую область. Но вот один из отроков поведал об этом княгине, она же, напоминая князю о гневе Божием, постигшем отечество ее, Землю ляхов за изгнание отцом её Болеславом храбрым чернориссцев, постригших Моисея Огрина, сказала ему: "Послушай меня, господин, и не гневайся. В вашей стране также изгнаны были такие же чернориссцы, и много пришлось потерпеть за них. Смотри, господин, чтобы не случилось того же и в области твоей". Услышав это, князь убоялся гнева Божия, и отпустил блаженного, повелел ему возвратиться в пещеру. Вместе с тем он послал с мольбою о возвращении в пещеру и к тем, которые удалились из нее. И только по истечении трех дней, вняв просьбы князя, они возвратились в пещеру, как об этом говорится в житии преподобного Антония. После такой напасти преподобный отец наш Никон проводил суровую жизнь в пещере. Постом и молитвой он одержал много побед над злыми духами, показал себя единоправным с преподобными отцами Антонием и Феодосием. Они были три светилоси, яющие во мраке и разгоняющие тьму бесовскую. После значительного умножения братии в пещере, блаженный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвие. Посоветовавшись с преподобным Антонием, поговорив с другими чернористцем, болгарином святогорским из монастыря Святого Мины, он отправился с последним. Придя к морю, они разлучились. Болгарин отправился в Константинополь, нашел посреди моря остров, на котором и поселился. Прожив там много лет, терпя голод и холод, он с миром скончался. Остров тот и доселе называется Болгаров. Великий же Никан ушёл на остров Тмутараканский, и обретя близ города незаселённое место, поселился там безмолвствуя и служа Богу неленасно, прилагая труды к трудам и удивляя народ необычным житием своим. Слава о нём распространялась повсюду. К преподобному стали стекаться многие люди из города и других мест. Они дивились его жизни, так как не были еще утверждены в вере и о монашеской жизни ничего не слыхали. Но потом, наставляемые Богом, желая наследовать иноческое благонравие, они молили преподобного Никона постригать их. Святой поучал их и постригал и соорудил там церковь Пресвятой Богородицы. И вот благодатью Божией по молитвам преподобного Никона возросло место то, Возник славный монастырь, подобный монастырю Печерскому. По смерти Ростислава Владимировича князя Тьмуторакани преподобный отец наш Никон умолен был жителями той страны идти к Святославу Ярославичу, князю Черниговскому, и просить его, чтобы он отпустил им на престол Тьмутораканский сын сына своего Глеба. Дайдя до города Чернигова и исполнив благополучно возложенное на него поручение, преподобный отправился в город Киев и пришёл в монастырь Печерский к блаженному игумену Феодосию. Увидавшись, они оба пали вместе на землю и поклонившись друг другу, а потом обнялись и много плакали от радости, так как долгое время не видались. После этого преподобный Феодосий умолял блаженного Никона, чтобы он не покидал его до тех пор, пока они живы. Никон обещался ему, говоря: "Я пойду и только управлю свой монастырь, и потом, если Богу будет угодно, возвращусь опять". Он так и поступил. Дайдя до острова от Мутараканского с князем Глебом Святославичем, занявшим престол, преподобный согласно своему обещанию, управил монастырь и возвратился к Феодосию. Придя в Печерский монастырь, он предал всего себя преподобному Феодосию и со всякой радостью покорялся ему. Преподобный же Феодосий очень любил его и считал как бы отцом своим. Пое тому, когда сам отлучался куда из монастыря, он поручал тогда братии блаженному Никану, как старейшему из всех, чтобы поучать и хранить их. Часто также преподобный Феодосий, сам наставляя братию духовным словом, повелевал делать тоже и блаженному Никану, начитаному в книгах. Много раз, когда блаженный Никон сшивал и делал книги, так как был искусен в этом, Сам преподобный Феодосий, садившись около него, приготавливал ему потребные для этого дела книги. Но вскоре блаженный безмолвник преподобный Никон пожелал снова возвратиться на свой остров. Среди князей возник раздор вследствие захвата Святославом изгнавшим своего брата Изюслава из Киева его престола. Он не мог выносить волнений и возбуждённых этим событием, при которых немыслимо было соблюсти безмолвие духа. Преподобный же Феодосий умолял его, как и прежде, не покидать его, пока он жив. Но блаженный Никон, испросив прощения, так как не мог терпеть мятежа, а привык к уединению, ушел с двумя чернорисцами и прожил там несколько лет в обычном своем подвиге. По представлении преподобного Феодосия и после принятия игуменства блаженным Стефаном, преподобный Никон, побуждаемый братолюбием, пришел снова для посещения преподобного Феодосия. Он сожалел о том, что не нашёл в живых любимого своего друга, и решил остальное время своей жизни провести в его монастыре. Часто приходил он к гробу святого, проливал здесь скорбно-радостные слёзы, частью печалясь о разлучении любимого своего брата, частью благодаря Бога, что просиял равно ангельским житием, такой светильник, на которого он никон своими руками возложил святой ангельский иноческий образ. После игуменства святого Стефана братия, считая Никона за старейшего из всех, так как и сам преподобный Феодосий принял от него иноческий постриг, по изволению Божию и по общему согласию избрала его себе игуменом, как едина равного по житию отцам Антонию и Феодосию. Они любезно повиновались ему во всём и почитали его как отца и наставника, видя в нём одного подобие тех обоих. Много раз покушался враг и ненавистник добра дьявол и этому преподобному, как и блаженному игубмену Стефану, строить препятствие в деле попечения о душах, врученных ему богом стада. Желая возмутить братью ненавистью против него, но никогда не успевал он в этом, оставался посрамлен, и тьма его не покрывала света добрых дел преподобного Никона. Блаженный игумен Никон — Так угодил Богу, будучи для своего стада образцом добродетелей, что во время его игуменства была чудесно украшена святыми иконами, созданная Богом Святая Церковь Печерская. Ибо к земным молитвам этого блаженного строителя приложились своими небесными молитвами его друзья, преподобные Антоний и Феодосий, и прислали к нему и кинописцев из Константинополя, дав им за наем золото. Преподобный Гумин Никон показал тем иконописцам образ любимых друзей своих, преподобных отцов Антония и Феодосия, скончавшихся 10 лет тому назад. И они тотчас же узнали в них тех, которые явились к ним, наняли их и послали к нему. При этом они рассказывали и другие дивные чудеса. Так, когда они хотели возвратиться, явилась им святая церковь Печерская и икона Пресвятой Богородицы. от которой слышали запрещение возвращаться обратно как они чудесно приплыли на горе против течения хотя сами стремились плыть вниз по течению Пришедшие столь чудесные иконописцы при усердии и молитвах преподобного Никона старательно приняли за украшение святой церкви Печерской, причём опять было немало чудес. Ибо сама икона Пресвятой Богородицы в алтаре изобразилась чудесно мусиею, и из уст её вылетело голых, как об этом пишется в пространном сказании о церкви Печерской. Всё это было по небесным молитвам преподобных отцов Антония и Феодосия. и земным блаженного игумена Никона. Затем и сам преснопамятный игумен, преподобный отец наш Никон, украсив разнообразными подвигами своего равноангельского жития Печерскую обитель, после долговременных трудов почила Господи от сотворения мира в лето 6596-е, а от Рождества Христова — 1088-е. при великом князе Киевском Всеволоде Ярославиче. И тело его положено в той же обители Печерской, в родной ему пещере, где и до ныне нетлением мощей своих он свидетельствует о своей святости, которую и по смерти чудотворно украшает свою святую обитель. Духом же он переселился в небесные обители для неизречённого, вместе с единонравными своими друзьями, преподобным Антонием и Феодосие, лицезрение Божие, уже не в образах, но лицом к лицу. И там, осияевые моею верною славою, они как три светильника предстоят престолу трисиятельного божества. И как отцы молятся о нас, своих детях, чтобы мы явились наследниками их благодати и славы праведную жизнью для Бога. Ему же слава, честь и поклонение ныне и приисна и во веки веков. Аминь.